Тишайший Редер. Два гросс-адмирала сидели на скамье посудимых рядом, но близко наблюдавший их доктор Келли находил определенное различие в их прошлой деятельности. Редер имел в виду использовать Гитлера для флота, да не стремился служить Гитлеру при помощи флота. Вряд ли можно признать эту формулу бесспорной, тем не менее определенный резон в ней есть». Среди подсудимых не было человека старше Редера. За свои долгие годы службы он создал себе хорошую репутацию у Вильгельма II и у Бетман Гольвига, у Гриндербурга и Людендорфа, у Брюнинга и Штреземана, у Папина и Шлейхера. Едва ли Эриха Редера можно причислить к разряду тех участников нацистской клики, от поведения которых зависело слишком много в гитлеровской Германии. Но при всем том, как мы видели, Редер играл весьма значительную роль в подготовке Третьей Империи к мировой войне и развязывании целой серии агрессивных войн. И делал он свою работу с большим рвением, а в отношении Норвегии, например, даже с энтузиазмом. Родился Редер в 1876 году в Вансбеке под Гамбургом. Службу в германском флоте начал в 1894 году. Менее чем через три года был произведен в офицеры, а дальше, как определил в своих показаниях, сам подсудимый, шло самое обычное продвижение. Два года в военно-морской академии, каждый год по три месяца отпуска для изучения иностранных языков. Ездил в Россию во время русско-японской войны. С 1906 по 1908 год служил в имперском управлении военно-морского флота в отделе информации у адмирала Тирпица. Занимался там иностранной печатью. С 1910 по 1911 год состоял навигационным офицером на яхте кайзера Гогенцоллерн. С 1912 года был первым штаб-офицером и начальником штаба при адмирале Хиппере. В 1915 году командовал крейсером Кельн. Кончилась Первая мировая война, и Редер назначается на пост начальника центрального отдела в Адмиралтействе. Затем он два года писал историю борской войны в архиве военно-морского флота. С 1922 по 1924 год, будучи уже контр-адмиралом, занимал пост инспектора отдела воспитания и обучения германского военно-морского флота. В 1925 году Редер покидает Берлин, перебирается на север и уже в звании вице-адмирала командует военно-морской базой в Киле. Важная веха в его карьере. 1 октября 1928 года, по предложению военного министра Гренера Эриха Редера, назначают на пост начальника штаба германского военно-морского флота. Еще более значительная веха, 30 января 1933 года, к власти в Германии приходит Гитлер, один из первых шагов фюрера назначение Редера главнокомандующим военно-морским флотом. В 1937 году Редер получает из рук того же Гитлера золотой значок нацистской партии. В следующем году обладатель значка становится членом Тайного совета. В 1939 году, как заявил Редер трибуналу, у него созрело намерение уйти в отставку. Но Гитлер присваивает ему звание Гроссадмирала. А через несколько месяцев разразилась Вторая мировая война, которая в 1945 году закончилась полным разгромом вооруженных сил Германии. Редер переживает вторую капитуляцию, куда более страшную для него, чем первая. Затем Нюрнберг и печальная необходимость дать ответ за свои преступные действия. Мне пришлось не только слушать показания Редера на суде, не только наблюдать его там. Я имел возможность прочитать то, что он писал, будучи в плену в СССР. В этом очень пространном документе Редер дает характеристику времени, когда он действовал на политической арене, и оценивает тех, с кем потом находился на скамье посудимых. Читая все это, я опять удивлялся наивным его попыткам представить себя ангелом в аду. Он был весьма реалистичен, когда принимался рассказывать о Гитлере и Геринге, Деннице и Риббентропе, и вдруг начисто утрачивал это качество, как только дело касалось его самого. И Редер и Денниц служили одному делу. Но Реддер гораздо раньше вышел на орбиту большой политики. Свое положение командующего подводным флотом, а затем и главнокомандующего всем флотом Германии Денниц получил из рук Гитлера, а Редер стал фактическим руководителем Германского военного морского флота, когда Гитлер только карабкался к власти. В этом смысле положение Редера было аналогичным положению Шахта, Нейрата и Папина. Политическая кредо Денница формировалась в значительной мере под влиянием программы нацистской партии, которой он обязан был своим возвышением. Взгляды же Реддера полностью сложились еще до прихода нацистов к власти. Более того, как раз Редеру было хорошо известно, что именно руководители рейхсферы, к которым принадлежал и он, сыграли решающую роль в формировании военно-политической программы нацистской Германии. Ему не требовалось растолковывать, что именно Людендорф и Сект стояли у колыбели этой партии. Главное, что определило союз немецких милитаристов с нацистской партией, заключалось в общем убеждении, Германия должна осуществить всеобъемлющий план завоевательной войны, лишь первой стадией которого будет решение реваншистских задач. У Редера никогда не возникало никаких сомнений насчет такого плана и его реализации, потому-то он в течение ряда лет и шел рядом с Гитлером. Именно в этом смысле утверждение Келли, что Редер стремился использовать Гитлера для флота, то есть для цели осуществления программы агрессии, имеет определенное основание. Можно допустить, что гросс адмиралу Редеру отдельные крайности в политике нацистской партии были столь же антипатичны, как, скажем, и Гинденбургу. Можно в какой-то мере поверить, что его, как и шахта, коробило кликушество, связанное с культом Гитлера, все эти уличные погромы, которые подрывали престиж империи за границей, что на него произвела отвратительное впечатление позорная расправа над Бломбергом и Фричем. Но это лишь в частности. В основном же и главном Редер был вместе с Гитлером и заодно с ним. Он без колебаний делает все, на что рассчитывает Гитлер, назначая его главнокомандующим флотом. Напрасно Рейдер возмущался тем, что обвинители не хотели якобы замечать существенную разницу между Нимой Герингом или Рибентропом. Без него, как и без Кейтеля, без той значительной группы вильгельмовских генералов и фельдмаршалов, которые пошли на союз с Гитлером, вовсе не было бы нацистского режима, а следовательно, и его крайностей. Сам Реддер на процессе в Нюрнберге старался представить себя только военным специалистом, весьма далеким от политики. Однако ему, как и Денницу, очень мешали здесь документы, оказавшиеся в руках трибунала. Вот текст речи Реддера, произнесенный 12 марта 1939 года. Он изобличает гросс адмирала в его агрессивно-милитаристских убеждениях и политическом единомыслии с нацистами. Этот документ показывает, что Редер ясно осознавал, какая органическая связь существовала между германскими милитаристами и Гитлером. Послушайте, что он говорил тогда. Германскому народу был подарен его великий фюрер. Германский народ сделал своим мировоззрением национал-социализм, рожденный из духа германского фронтовика. Явно не заботясь о будущем и не допуская, что оно может быть таким, что он пожалеет по поводу сказанного, Редер требует беспощадного объявления войны большевизму и международному еврейству. Советский обвинитель Покровский, предъявивший эту речь, ставит подсудимого в весьма деликатное положение. С одной стороны, надо, конечно, отказываться от таких взглядов, а с другой, Редеру, видимо, не хотелось предстать перед судом в положении того самого Флюгера, с которым сравнивал его Деннис. Редер пытался вилять, уйти от самого себя. Во время официальной публичной речи, с которой я выступал по порушению правительства, я не мог изложить других взглядов, которые могли иметься лично у меня. Эта позиция была выражена в соответствии с государственным характером речи. Он сознает, что то государство, которому служил, причинило человечеству много горя, но утверждает, что подлинные причины и масштабы зла стали известны ему только в Нюрнберге. Пусть трибунал расценивает это как считает нужным, но Редер все же хочет сообщить, что даже не будучи полностью осведомленным, он тем не менее не раз предпринимал попытки уйти в отставку. Оказывается, еще перед войной многие события породили у него тяжелые сомнения в искренности фюрера». А хорошо известный факт ненавистного отношения Редера к гестапо? еще бы! Гейдрих, всемогущий Гейдрих, до 1929 года был морским офицером и в соответствии с решением суда чести уволен Рейдером. За моральное обращение с юной девушкой. Сообщая об этом, Рейдер заключает. Этого он мне никогда не забывал и старался соответствующим образом настроить против меня своего шефа Гиммлера. Гейдрих, оказывается, не упускал случая доносить фюреру о попытках гросс-адмирала помочь заключенному в концлагерь пастору Немеллеру, бывшему в Первую мировую войну, командиром подлодки. Доносил о том, что Реддер старался сохранить во флоте способных офицеров неарийцев и даже о посещении с адмиралом ряда еврейских семейств. Но имелось ли у Реддера возможность осуществить свое намерение уйти в отставку? Оказывается, тоже имелось. Я могу в качестве основания привести врачебное заключение, по которому еще в 1934 году мне оставался только один год жизни вследствие расстройства кровообращения. Достаточно было и поводов для оставления поста главнокомандующего. Однажды, это случилось в 1938 году, Редер докладывал Гитлеру планы строительства кораблей. Фюрер позволил себе грубо обойтись с ним, и Грос-адмирал решил подать в отставку. Однако Гитлер просил ни при каких обстоятельствах не уходить сейчас. И он тут же изменил свое решение. Далее Редер рассказал о второй своей неудачной попытке уйти на покой. Антитант Фюрера по военно-морским делам. Хотел жениться на молодой девушке, которая жила в Килле и пользовался в университете дурной славой. Я сказал фюреру, что не дал бы на это разрешение. Фюрер приказал представить ему эту девушку, сказал затем, что он не имеет ничего против этой женитьбы. Я уехал из Бергхофа и послал фюреру со штабным офицером письмо, в котором писал, что не разрешаю не жениться на этой девушке. А если тот женится, то он должен будет уйти из военно-морского флота, или я уйду со своего поста». На этот раз Гитлер сделал будто бы такой коварный шаг. Он разрешил офицеру жениться, уволил его со службы в военно-морском флоте, но оставил своим адъютантом по партийным вопросам. «Для фюрера это было характерно», — глубокомысленно размышляет Реддер. «Он всегда стремился до конца поставить на своем. Однако офицер все-таки вынужден был уйти из флота. При таких обстоятельствах я выразил готовность служить дальше». Ситуация прямо юмористическая. Невольно вспоминается заявление самого же Редера о том, что в 1941 году он открыто выступал против войны с СССР, но Гитлер не посчитался с его мнением. Так вот тогда Гроз Адмирал не поставил вопрос о подставке. Конфликт же по поводу женить бы какого-то офицера на девушке, которую Редер считал блудницей, оказался достаточно веским основанием, чтобы грозить Гитлеру отставкой. Весной 1939 года Редер будто бы в третий раз просил об отставке, но 1 сентября началась война. Я считал, что при любых обстоятельствах не имею права покинуть военно-морской флот во время войны без крайней к тому необходимости. Такая крайняя необходимость вскоре, однако, возникла. В конце 1942 года между Гитлером и Редером произошел спор об использовании больших кораблей. Гитлер питал к ним недоверие, полагал, что они устарели. Редер придерживался противного мнения. Так завязался конфликт, который гросс-адмирал использовал. Вот на этот раз он действительно решил проститься со службой. «Я заявил, что мне 67 лет, что моё здоровье не в порядке». Фюрер якобы опять возражал, заявил даже, что уход Редера означал бы большую потерю лично для него. Но Гросс-Адмирал проявил твёрдость. Это было время тяжелейших боёв на берегах Волги. Катастрофа под Сталинградом являлась вопросом дней. Как человек военный, Редер понимал, Германия идёт к поражению. Самое время ретироваться, и он ретировался, передал свой пост Денницу. Началась частная жизнь Эриха Редера. Он обосновался под Берлином в своем имении и очень скоро обнаружил, что переживать поражение куда проще здесь, чем в кресле главнокомандующего. Пусть эта сомнительная часть принадлежит теперь тому, кому даже в такое время льстит пребывание в окружении фюрера. 20 июля 1944 года. Покушение на Гитлера. В Берлине пополз слух, что Редер причастен к этому. Если верить гросс-адмиралу, то эту ошеломляющую новость принес ему забной врач доктор Вебер. Редер понимает, что такой слух мог быть распущен фирмой Геринга или Гиммлера. Он отдает себе отчет, чем это может кончиться, и спешит засвидетельствовать свои верноподданнические чувства. «Еще 21 июля я позвонил по телефону адмиралу Вагнеру в ставку фюрера и попросил получить для меня разрешение 22 июля лично выразить мою радость по поводу его спасения». Вымолив аудиенцию, трусливый и халуйствующий, он поздравляет Гитлера с избавлением от опасности, клянется в лояльности, а под конец выбрасывает совсем уже смердяковское коленце. «При отъезде», — вспоминает Редер, — «постарался обратить внимание охраны на то, что она пропустила меня с заряженным револьвером в кармане, обедать наедине с фюрером. Это могло бы облегчить акт покушения, если бы только в приступе с я вздумал это сделать». В судебном зале, так же, как и другие его коллеги по скамье подсудимых, Редер стоял на том, что никогда и ничего не знал о страшных преступлениях режима, которому так верно служил. Лагеря? Камера уничтожения? Пытки? Он, Редер, решительно ничего не ведал об этом. И тут одним из заключительных аккордов по его делу прозвучала история с Геслером. Человек этот занимал в Веймарской Германии пост военного министра. Случилось так, что в связи с событием 20 июля 1944 года Геслер угодил в концлагерь. Каким-то образом он дал знать Редеру, что арестован по недоразумению и просил поддержки. Редер обратился в Ставку. Оттуда ему сообщили, что по данным СС Геслер замешан в покушении. «Так как у меня не было оснований не верить указанному официальному органу, я прекратил все попытки и старания», заявляет гросс адмирал Но вот в марте 1945 года Гесслер освободили. Он встретился с Редером и рассказал, что был подвергнут пыткам, во время которых ему забивали деревянные клинья между пальцами. Геслеру стало известно, что эти пытки производились по приказу фюрера. И что же, Редер? Гросс-адмирал дает четкий ответ. Когда я получил это известие, первое, что сделал, пошел со своей женой на озеро за моим домом и бросил в воду свой золотой партийный значок. Обвинитель осведомляется. Нельзя ли считать, что это был первый протест Гросс-адмирала против политики нацизма, Редер. Я всегда заявлял решительные протесты. Но сколько ни рылся в своей памяти подсудимый, кроме истории с женитьбой адъютанта на девушке с дурной славой, ничего конкретного припомнить не мог. Да вот еще увидев следы пыток на руках у своего бывшего начальника, оглядевшись и убедившись, что русская армия уже за Одером, союзные войска за Рейном, а главное, что Гитлера поблизости нет, гросс-адмирал взял да и бросил в озеро золотой значок нацистской партии. Как-никак это проще и дешевле, чем, скажем, демонстративно вернуть полученную от Гитлера незадолго до отставки награду 250 тысяч марок. Май 1945 года. Самоубийство Адольфа Гитлера. В своих московских показаниях Редер дает этому факту такое объяснение. Я убежден, что ему не оставалось иного пути после того, как он резко критиковал поведение Вергельба II, бежавшего, после поражения Германии, примечание Полторака, в нейтральную страну и после того, как довел немецкий народ до такого ни с чем не сравнимого ужасного положения. Конечно же, в этом лаконичном комментарии нет ни слова о собственной ответственности за многолетнее сотрудничество с фюрером и верную службу ему. А ведь Редер хорошо знал, с кем связал свою судьбу, свою карьеру. Столь же хорошо, как и Гитлер знал Эриха Редера, энергичного и верного помощника до тех самых времен, пока и на горизонте не обозначились явственные результаты Сталинградской битвы. На Нюрнбергском процессе Редер, в отличие, скажем, от Геринга, вел себя тихо, стремился ни с кем не вступать в конфликты, никого ни в чем не упрекал. «Тишайший Редер!» – так его и звали. Он-то сразу усвоил «затронь кого-нибудь и посыплются неприятности». И все же выдержать такую тактику до конца не удалось – Неожиданно ворвался еще один документ и вызвал страшную бурю. В 1945 году в Москве следователь спрашивал Редера, что он думает о тех, с кем много лет сотрудничал. Там с ним обращались, как оценил сам гросс-адмирал, истинно по Где-то в глубине души у него затаилась надежда, что ему уже не придется больше свидеться со своими бывшими коллегами. Советские следователи, не связывая Редера никакими формальностями, дали ему возможность изложить свои соображения, как ему заблагорассудится, и он изложил. Но истекли несколько месяцев, из Москвы пришлось переехать в Нюрнберг и предстать перед международным трибуналом. У пульта советский обвинитель Покровский. Покровский. У меня остается к вам последний вопрос. Не было ли сделано вами 22 августа 1945 года в Москве письменного заявления о причинах поражения Германии? Да, это так. После поражения я очень детально занимался этим вопросом. Обмен такими репликами вызвал большую озабоченность на лицах подсудимых. Что тишайший Редер написал о них? Какой еще сюрприз подготовил? Редеру передается копия его московских записок. Автор заметно бледнеет и старается не смотреть на скамью подсудимых. Его просят найти определенные выдержки, и Редер нервно листает документ. Вот она. Первая. Бое отношение к Адольфу Гитлеру и партии. Роковое влияние судьбы у немецкого государства оказала личность Геринга. «Совсем сник, господин Гроссадмирал. Он чувствует, что кроме суда ему придется еще держать ответ перед расферепевшим Германом Герингом и другими по-разному настроенными коллегами». Покровский. «Вы нашли это место, Редер? «Да, я дошел». Покровский вслух повторяет уже прочитанные Редером строки и следует по тексту дальше. «Невообразимое тщеславие». В этот момент к трибуне неровным шагом подходит адвокат Рейдера доктор Зиммерс. «Разрешите мне попросить у вас один экземпляр с тем, чтобы я мог следить». Адвокат получает просимое и удаляется на свое место. К нему тянутся другие защитники, все вместе впиваются в текст. Вскоре возникает спор. Зиммерс, «Господин председатель, разрешите мне высказаться как раз по поводу этого документа». Ему предоставляется слово, и он начинает доказывать, почему не следует оглашать эти выдержки. К трибуне подходит американский обвинитель. «Господин председатель, есть причина для того, чтобы зачитать этот документ?» Обвинитель объясняет. «В документе содержится нечто такое, что может вызвать желание других подсудимых передопросить Редера. Адвокатов, а вернее многих подсудимых, это не устраивает». Зимерс опять бросается в атаку. Американский обвинитель просит прекратить спор. «Мне кажется, что так мы потеряем гораздо больше времени, чем если бы полковник Покровский зачитал этот документ. Его все услышат, и если кто-нибудь захочет задать вопросы, то это можно будет сделать очень быстро». Зимерс. Господин обвинитель ошибается, если считает, что подсудимые еще не знают этого документа. Но все тщетно. Советский обвинитель уже оглашает выдержки из показаний Редера. Геринг оказывал гибельное влияние на судьбу немецкой империи. Его характерными чертами было невообразнимающее славие, честолюбие, стремление быть популярным, пускать пыль в глаза... Неверность, эгоистичность, которые он не пытался сдерживать ни ради государства, ни ради народа. Он особенно отличался своей жадностью, растрясительностью и изнеженными манерами, не свойственными солдату. Я убежден, что Гитлер понял его очень скоро и воспользовался им, поскольку это отвечало его целям, и он поручал ему выполнение все новых и новых задач с тем, чтобы обезопасить его для себя». Покровский делает короткую паузу, спокойно перелистывая документы, и останавливается на странице 24. Фюрер старался показать, что его отношение ко мне является хорошим. Он сдал, что я пользуюсь почетом и доверием в действительно авторитетных кругах немецкого народа, так же, как, например, барон фон Нерут, граф Шверин фон Крозих, Шахт и другие, чего нельзя было сказать о Геринге, фон Рибентропе. Трудно передать, что происходило в это время на скамье подсудимых. Куда ни шло бы, если бы Редер всех постриг под одну гребенку, а то ведь одних он топит в грязи, других возводит в князи. Виновник торжества чувствует себя как на горячих угольях. Он пытается оправдаться. Я никогда не рассчитывал, что эти мои показания станут известны общественности. Эти записи предназначались лишь для меня и для моей позднейшей оценки событий. Но исправить положение уже нельзя. Джин выпущен из бутылки. И все же Реддер продолжает. Я хотел бы, господа судьи, особенно попросить о том, чтобы то, что я сказал о господине генерале полковнике Йодле, также было включено в протокол заседания. В частности, я хотел бы сказать, что поведение генерал-фельдмаршала Кейтеля в отношении Фюрера позволило ему долгое время поддерживать с ним терпимые отношения, в то время как если кто-нибудь другой находил сюда до этой должности Той же дядя или через день происходили бы столкновения с фюрером, и тогда была бы невозможна работа всех вооруженных сил. Зачем вдруг Редеру понадобилось поднимать так кейтеля? Это нетрудно было понять, пометуя предшествующую тому весьма любопытную сцену. Когда еще шел спор между обвинителями защитой, зачитывать или не зачитывать – На суде московские показания Редера Йодль сказал своему адвокату «Пусть зачитывает. Но Кейтель, метнув на Йодля злобный взгляд, требовал от своего защитника совсем иного. Указывая пальцем на Покровского, он шипел «Остановить его!». Редер чувствовал себя весьма неуютно в одном метре от Кейтеля. Он-то помнил, что написал о нем. И советский обвинитель, конечно, не пропустил этого места. Процитировал самые убийственные строки. Теперь следует упомянуть о человеке совершенно другого плана, который, занимая одно из самых влиятельных положений, оказал неблагоприятное воздействие на судьбу вермахта. Начальник, у кого Кейтель, человек невероятно слабый, именно благодаря такому качеству довольно долго пребывал в этой должности. Фюрер мог обращаться с ним очень плохо, и Кейтель все сносил. Партия насиловала армию в различных вопросах из года в год во все возвращающей степени, и она всегда находила поддержку Кейтеля и его советника по внутриполитическим вопросам генерала Рейнике. Кейтель не пользовался никаким почетом в армии. Совершенно иным был генерал-полковник Йодель, который, собственно, являлся оперативным руководителем Верховной Ставки. Свои обязанности в области планирования он выполнял в течение ряда лет с большим спокойствием и знанием дела. С прозорливостью и верным суждением. Он, по всей вероятности, был в Гештабе единственным армейским офицером, который отдавал себя отчет в понятии главнокомандования и соответственно этому действовал. Он полностью удовлетворял требованиям, предъявляемым к человеку, занимающему столь трудный пост. После этого, видимо, уже нет необходимости объяснять, почему по-разному отнеслись к спору между защитой и обвинением Кейтель и Йодоль. Понятным становится и то, почему вдруг Редер счёл необходимым несколько отретушировать нарисованный им ранее портрет Кейтеля. Но уж кто был, пожалуй, больше других поражён и возмущён московскими показаниями Эриха Реддера, так это гросс-адмирал Карл Дениц. Ещё бы это, ведь о нём Редер писал. «Наши взаимоотношения были довольно холодными, поскольку мне не нравилось его высокомерие, его зачастую бестактное поведение. Ошибки, которые он допускал, были вначале известны только офицерскому корпусу, но затем стали известны всем». Они причинили ущерб военно-морскому флоту. Сильное подчеркивание Денниса партийной стороны в морских делах затрудняло ему руководство флотом. Свои последние критикуемые всеми кругами речи обращенный Гитлер-Югенд он обязан иронической кличке «Гитлер-Югенде Деннис». Это не очень способствовало укреплению его авторитета, у фюрера же он завоевал большое доверие, так как иначе нельзя объяснить назначение Денниса шефом управления Северной Германии. Занятие этого поста главнокомандующего морского флота показывало, насколько дорогие были интересы флота, до руководства которым едва хватало его способностей. Его приказы в новой должности преемника фюрера показали, насколько плохо он понимал положение Германии, призывая в прежнем Тони к дальнейшему сопротивлению. Он сделал себя посмешищем, чем вредил также флоту. По моему убеждению, он потерял в этот период последние симпатии в Германии». В тот же день в камеру к Денницу заглянул доктор Джильберт. В руках у него копия московского заявления Редера. «Смотрите, адмирал, я не знаю, должен ли еще иметь с вами дело. Ваш собственный начальник весьма неважно а вас отзывается». Денниц кипит. «Здесь, доктор, все вранье». Вы знаете, почему он это написал? Потому что он ревновал, заведовал тому, что мы со Шпейром добились резкого увеличения производства подлодок по сравнению с его старыми методами Гитлера Югенда. Это ложь. Меня так никогда не называли. Редер – старый завистливый человек. Он зол не только потому, что я заместил его, но и от того, что в действительности сделал больше, чем он. И еще потому, что я стал главой государства, хотя когда-то был его подчиненным. Не собираюсь здесь выяснять, насколько правы или неправы Реддер и Деннис взаимных комплиментах. Одно лишь ясно, вряд ли можно было бы после Сталинграда завидовать тому, кто брал на себя бремя командования немецким флотом, и уж во всяком случае тому, кто взял на себя сомнительную честь стать на одну неделю фюрером Германии, потерпевшей полное поражение. Да, оглашение заявления не доставило радости ни Денницу, ни Герингу, ни Кейтелю и ни самому Рэддеру. На сохранившихся у меня фотоальбомах Нюрнбергского процесса запечатлен в числе других внешний облик старейшего подсудимого и старейшего из военных, державших ответ перед Международным военным трибуналом. Это человек среднего роста, плотный, в темном костюме, с игриво торчащим кончиком белейшего носового платка в верхнем наружном кармане пиджака. Странно, но факт. Бывший гросс-адмирал ничем не напоминает кадрового военного, почти полвека отдавшего флоту. Во всяком случае, властности воля не проступают на его крупном большеносом лице. Скорее, в нем есть что-то лакейски приказчичье. Когда Редер слушал вопросы прокурора или судьи, слегка склонив набок голову с почтительным выражением в глазах, так оказалось, что он не то принимает заказ капризного клиента в дорогом ресторане, не то делает максимально возможное, чтобы заставить раскошелиться богатого покупателя в антикварном магазине. Даже его прическа полностью вписывается именно в такое представление о нем. Сильно редеющие волосы рассечены пробором ровно посередине. Правда, ниточка пробора уже давно превратилась в широкую аллею и над темени переходит в круглую поляну. Весь облик Редера является собой что-то приниженное, что-то слишком земное. То, что очень хорошо укладывается во французское крылатое выражение «земля на земле». О таком можно смело утверждать. Высокая, благородная, творческая мысль никогда не посещала эту голову. Именно такой человек и способен на неуклюжие жесты, вроде того, который был сделан Редером, что называется под занавес. Он ходатайствовал перед контрольным советом по Германии о замене пожизненного заключения расстрелом. Смело ходатайствовал, ибо нетрудно было получить разъяснение у своего адвоката, что контрольный совет, как и любой орган высшей власти, может только смягчить положение обращающегося к нему осужденного, а отнюдь не усилить наказание. Это юридическая азбука. Редер рассчитывал лишь на то, что этот жест не ускользнет от журналистов, а, возможно, будет отмечен историками. Невежественные, а скорее просто недобросовестные люди среди журналистов, конечно, нашлись. Отыскались такие в числе историков. Не без их старания имя Редера было внесено в список почетных граждан города Киль.